Глава тринадцатая Есть такое забавное выражение. Ёжик — ни головы, ни ножек Это характеризует существо, свернувшееся в клубок. Но этот ёжик не собирался никуда сворачиваться. Наоборот, развернулся по полной. И у него была голова, правда, зубастой пастью. И ножки были, хотя какие нахрен ножки. Лапы медвежьи. хром слегка увеличился, мало того, еще и громыхнул так, что я думал крышу сорвет от такого грохота. Все это произошло, когда мой питомец оттолкнулся от земли. В полете с его иголок, которые теперь торчали в разные стороны, сорвались молнией, ударив в несколько из десяти глаз монстра. Паук завизжал, пытаясь вновь переместиться, но хром уже очутился на его черепе, вгрызаясь в него. Монстр упал на дощатый пол, и ровно в этот момент с трости Павла сорвалась клубящаяся энергия. хром назад!» — скомандовал я, и Ёжик услышал меня. Отпрыгнул в сторону. «Пфф!» — ударила темная струя в паука. Этот начал скрипеть, высыхая на глазах. Хотя сопротивление оказывало яростное. Иван на всякий случай сформировал над монстром гравитационное поле, прижавшее того к чердачному полу. Паук распластался на нем, раскинув лапы в сторону и пытался встать, между делом неумолимо превращаясь в мумию, пока окончательно не замер, давая нам понять, что сдох окончательно и бесповоротно. Лиза в это время создала портал к коконам, возле которых находилась Анна, готовясь к лечению, и Макс, пытающийся разрезать своим мечом белесую волокнистую структуру. Когда я перешел к ним, Анна дернулась от неожиданности в сторону. «Свои», — улыбнулся я. «Макс, отойди, сейчас все сделаем». «Какая-то очень крепкая фигня», — вздохнул Макс. «Даже мой палач не берет». «Они на грани, нужно спешить», — пробормотал по связи Даниил. «Сделаем в лучшем виде», — улыбнулся я, протягивая руку к первому кокону «Макс, подальше, будь добр». «Все, отошел». Услышал я голос Ковалева, уже доносящийся откуда-то издалека, ведь я уже вошел в состояние повышенной концентрации. С моей руки сорвался сноб антимагических искр, которые окутали то место, где находились лица жертв. Главное дать им возможность дышать, а уж потом и со всем остальным разберемся. Но и сделать все надо аккуратно, не задевая пострадавших. Насчет слуги понятно, он не обладает магическим даром, поэтому его можно окутать антимагией полностью и особо не церемониться. Но с теткой князя все гораздо сложнее. Если мои искры заденут женщину, может пострадать ее ново. А потом последствий не оберешься. Все-таки князья достаточно влиятельные фигуры в империи. Сам факт того, что от моих действий пострадал кто-то из княжеской семьи, перекроет то, что я по сути спас их от смерти. Именно поэтому я, как хирург, проводящий операцию на сердце, вводил своим скальпелем из антимагической энергии, работая над удалением кокона. Когда я добрался до лица первой жертвы, стало понятно, что это пожилая женщина. И она действительно была без сознания. Анна тут же подскочила к тетке князя и выставила ладони вперед. С них выплеснулась голубовато-лазурная энергия, впитываясь в жертву паука. Я тем временем выбросил в сторону второй жертвы сноб нейтрализующей энергии через несколько секунд кокон слугги полностью растворился он упал на четвереньки <кười> <кười> выскочила из седого слуги он выпучил глаза и принялся жадно глотать воздух что там так быстро паук да не можешь успокоить услышал я голос ивана сейчас займусь ответил импат Меня Макс только освободил. Не знал, что паутина может быть такой крепкой. «Даниил, соберись! На работе!» — услышали мы голос Палыча, прорвавшийся сквозь помехи. «Да готов!» — вздохнул Дани, и я почувствовал всплеск энергии. Эмпат занялся терапией, успокаивая слугу. «Магия из гильдии уже в доме», — сухо сказал Палыч. «Очень оперативно с их стороны», — ехидно заметил Макс. «Просто красавцы!» В это время из портала кто-то появился. Я краем глаза взглянул в ту сторону, не теряя концентрации и продолжая растворять кокон княжеской тетки. Картинка была мутная, ведь я был сконцентрирован больше на цели. Смог лишь увидеть мужчину с густой бородой в красном одеянии и второго в золотистом костюме. Затем переключился на кокон, заканчивая освобождать пожилую женщину, которая задышала равнее Лечение Анны пошло ей на пользу. «Доброго дня, уважаемые!» — поздоровался с магом Иван. «Можете возвращаться обратно». «Мы поможем освободить пострадавших», — услышал я густой бас. Иван правильно все понял. Меня сейчас нельзя отвлекать. Неловкое движение и мои искры могут задеть заключенную в кокон. «Стойте на месте», холодно», — холодно ответил им Иван. «Мы уже их спасаем». «Сделаем быстрее, пустите!» «Тебе ведь сказано, сами справимся!» Теперь это был Макс. Я понимал магов. Они опоздали. Им срочно нужно принять хоть какое-то участие, отработать заказ и получить деньги. Иначе им никто не заплатит. Только из-за этого гильдейские маги проявляли упорство, выдавая свои корыстные мотивы за, казалось бы, искреннюю, хотя и очень напористую помощь. Позади меня разгорался конфликт. когда я закончил освобождать родственницу князя. Теперь пострадавшими занимались Даниил и Анна, работая в паре. Я выдохнул, окончательно возвращаясь в реальность. Затем направился к двум магам, которые вздорили с Иваном, Павлом и Максом. Понятно, никто не хотел открытого конфликта, и маги, начавшие его, отхватят по полной. Разбор полетов точно будет. Но сейчас следовало охладить их, что я и сделал. просто окутал магов единым антимагическим куполом. «Я предлагаю вам успокоиться», — холодно обратился я к ним. «Вы сами опоздали, поэтому можете винить только себя». «Ты не понимаешь», — взорачал бородатый маг в красном, раскраивая огненным лезвием мой купол на две части. «С какой стати мы уже на «ты»?» — удивился я. «Ваше упорство тут не к месту, тем более пострадавшие освобождены». Но начал было второй маг. И все услышали громкое хрумканье в дальнем конце чердака. — Лиза-портал! — воскликнул Иван. И перед нами появилось искрящееся зеркало, в которое я успел запрыгнуть первым. — Хрум! — радостно воскликнул я, наблюдая удивительную картину. Ёжик эффективно уничтожал белые яйца, которые успел отложить Пау. Их было более двадцати, и он с половиной уже справился, разрывая острыми зубами белесую оболочку и тем самым выплескивая вязкую жидкость вместе с шевелящимися зародышами. — Ёжик, ты живой! — услышал я Анин голос сбоку от себя. — А почему ты живой? — Наверное, потому что стажёр его не убивал, — резонно заметил Иван. — Вот грозавец! — радостно воскликнул Макс. — А я догадывался, что-то тут не то. Эта кладка этого монстра, охренеть! Эта сволочь зря времени не теряла, — мрачно заметил Иван. «Блин, как же это мерзко выглядит!» — поежилась Лиза, оказываясь рядом. «Еще пару часов, и они бы вылупились!» — оскорялся Павел, присоединяясь к нам. «И тогда началось бы самое веселье!» хром Ко мне!» — скомандовал я, замечая появившихся магов. «Эти раздолбаи которым срочно нужно проявить себя, не будут церемониться!» Я угадал. Разумеется, питомец, уничтоживший больше половины яиц, неохотно вернулся ко мне. Только он отошел в сторону, как в вкладку полетели огненные шары и энергетические стрелы. Ну что сказать, красавцы нашли себе работу. Но думаю, это их не спасет. Придется отвечать за опоздание и конфликт со спасателями. Между тем я взял Хрума на руки. Он дрожал от возбуждения, таращи свои глазки и все еще по инерции клацая зубами. Питомец уже уменьшился до обычных размеров ежа. «Ты был хорош. Красавец!» Тихо похвалил я его, и он прильнул ко мне, успокаиваясь. Я догадывался, как он очутился в тактическом ранце, залез в мою заплечную сумку, когда я утром метнулся на кухню за водой яблоками, а потом незаметно перебрался в ранец уже в раздевалке. Мы вышли из дома. сошли вместе с пострадавшими со ступеней к встречающей нас охране поместья, облачённой в светло-зелёную форму. Среди них выделялись члены семейства, насколько я понял, дети князя, супруга, ну и сам князь Халёный в чёрном костюме от Суздалева. Есть вам перед такой знаменитый модельер, аналог Юдашкина из моего прошлого мира. — Тётушка! — воскликнул Шадрин, принимая в объятия зарыдавшую женщину. Ну, все хорошо, все уже позади. ах Боренька, если б Я ведь не помню ничего, выдавила женщина сквозь слезы. Большая благодарность и низкий поклон за вашу работу, уважаемые, обратился князь к нашей группе. Уверен, что вас достойно наградят за это, я посодействую. Мы тоже участвовали, отозвался Мак в красном. Вот же хитрые ублюдки, тихо процедил Макс. Тихо ты помолчи, осадил его Иван. Им все равно попадет. «Семену Павловичу в отчёте отобразим, не переживай», — негромко ответила Лиза. «Он точно шум поднимет». «И вы тоже. Почувствуете мою благодарность, будьте уверены». Между тем кивнул довольный князь магом, передавая свою тётушку в руки подскочивших лекарей. «У них была интоксикация, паутина оказалась ядовитой», — вкратце объяснила Анна лекарем князя. Она побледнела от дефицита маны, но по сравнению с прошлым разом держалась отлично. «С большей частью яда я справилась. Острое отравление позади. Но необходимо провести терапию». «Мы справимся, спасибо. Вы ведь тоже нуждаетесь в помощи», — обратился к ней один из лекарей. «Нет, что вы, у меня своя палочка-выручалочка», — улыбнулась Аня, доставая из ранца кристаллические артефакты и сжимая его в руке Через некоторое время мы сидели в фургоне, бурно обсуждая прошедший вызов. «Ты его не убил, Саша!» все еще не могла поверить Анна. Теперь хром урчал на ее коленях, сложив иголки и благосклонно принимая поглаживание целительницы. «Аня, я не ожидал от тебя», — удивился Макс. «Ты хочешь уничтожить это милое существо? Разорвать на части? Порезать на куски?» В ответ Хрум возмущенно фыркнул, воспринимая его слова как угрозу. «Да ну тебя, ковалёв улыбнулась Анна, отмахнувшись от Макса. «Наоборот, я радуюсь, что он живой. «Симпатюлька!» Слегка сжала она в руках колючий комочек, и комочек в ответ заурчал. «Ну как я мог, Анюта? Разве я похож на живодера?» Улыбнулся я, блондинки, краем глаза следя за Павлом. Тот тихо сидел в стороне, погруженный в свои мысли. «А я уж подумала, что...» «Ты на меня не обижаешься, надеюсь?» В глазах Ани промелькнул испуг. «Каждый может ошибиться», — ответил я. Так что никаких обид. «Но как мы эту тварь разделали по орех!» — воскликнул Макс. «Пашка, красавчик просто!» «Да, некроманская твоя душонка!» «Да, в этот раз все получилось отлично!» Судя по возникшей улыбке, Павел был доволен, что проявил себя. «Если бы не Хром, нам бы пришлось тяжко!» — ответил я. «Да ладно, это тебе бы тяжко пришлось!» — хмыкнул Павел. «Я бы и сам справился!» — Ну и да ладно тебе заливать, великий волшебник, — улыбнулась Лиза. — Все бы пострадали. — хром прикольное прозвище. — улыбнулся Даниил, уводя разговор в сторону. — Ничего особенного, — скривился Павел. — Ты опять ворчишь, Паша, — оттолкнул его в бок Иван. — Расслабься, он нам жизнь спас, а ты к нему относишься как к пустому месту. — Я к нему никак не отношусь, — выдавил из себя Павел и улыбнулся, поглаживая свою трость. — Ещё раз говорю, если б моя трость не высушила монстра, вы бы до сих пор с ним бились. — По-моему, у кого-то корона на голове выросла. Как бы не сбил кто-нибудь, — пробормотала Лиза. — Я констатирую факты, Лизон, — улыбнулся некромант. — Лизон? — злобно ухмыльнулась портальщица. — Тогда я тебя буду называть Павлушей. Павел сморщился. — Вот не надо только никаких Павлуш. — Всё, понял. «Лиза. Для вас, Елизавета Петровна», — строго ответила Лиза, и Павел побледнел. Портальщица тут же засмеялась. «Да ладно», — пошутила я. Пока Иван, Даниил и Макс разбирали битву и смаковали ключевые моменты, Аня подвинулась ко мне, показав на моё плечо. «Саш, ты случайно не ранен?» «Проверял». Я посмотрел на оплавленную дыру спецодежды, подвигал плечом. "Нет, всё хорошо", ответил я целительнице. "Магический контур растворил яд, иначе бы я почувствовал. Если что обнаружишь, сообщи предупредила Аня. Желательно в ближайшее время. Из тех, кто был в коконе, я так и не смогла полностью вывести яд. Да не повезло, он успел активировать базовую защиту. Ты забыла, у меня есть дар, меня антимагический фон спасает", улыбнулся я. "Так что не переживай, всё хорошо. Мы доехали до центра" Затем вернули Нелли Марковне все защитные средства. В этот раз мы с Даней задержались. Вы от этого никуда не деться, таковы правила. Пришлось описывать произошедшее в специальном формуляре, прикладывать его к пораженной спецодежде, которую мы сдали. Зато взамен получили новенькую, еще не ношенную спецуху. И это мне безумно нравилось. Я поневоле вспомнил момент, Из прошлого мира, когда только попал в пожарную часть. Вечно чем-то недовольный заведующий складом выдал мне спецодежду на два размера больше и жутко неудобные боты. Я даже помню, как ждал месяц свежую партию защитных средств и радовался, что вместе с огнетушителями, баграми и карабинами приехали комплекты новенькой спецодежды, из которой я выбрал ту, что на меня села, как влитая. Вернувшись в зал ожидания, я встретил Анну. Она передала мне хрума, который уже наелся моркови и тихо посапывал. «Устал, бедолага!» А на фоне я услышал напряженный разговор Ивана с Павлом. «Павел уже написал в чат о питомце», — тихо сказала Аня. «Что теперь будет, и так понятно. На тебе попадет в первую очередь. Ты же, получается, не устранил питомца?» «Я сейчас», — передал я ей обратно ежика и подошел к дальним столикам. «Паша, не перебивая, послушай», — Иван говорил уже на повышенном тоне. «Ты не имел права что-то рассказывать о питомце. Получается, что ты заложил нас». «Ты называешь меня крысой?» — возмутился Павел. «Про устав уже совсем не помнишь? Есть у нас такой документ». «Да что с вами со всеми?» — оглядел он всю команду. «Вы спятили?» «Ну да, ты же у нас сама душа коллектива». Язвительно заметила Софья, которая также обрадовалась не только нашей очередной победе, но и возвращению Хрума. «Тебе взять и заложить кого-то — плевое дело. И кто ты после этого?» «Помолчи, женщина!» — Павел выставил указательный палец в сторону софии «Просто помолчи, понятно тебе!» «А то что, ударишь меня?» «Мужчина, твоя мать!» — направилась к нему Софья. «Ну давай, попробуй, я тебя наизнанку выверну». — Ты сдурела, Софья? — зарычал на нее Иван. — Сядь на место. Видишь, человек не в адеквате. — Пусть лучше заткнется, а то я ему рыльца точно начищу. Пробурчала Софья и вернулась на место, тихо буркнув под нос. — Придурок! — Эй, что ты там говоришь? повтори крикнул ей некромант, но Иван его взял за грудки и встряхнул. — А ну, угомонись! — зарычал он. — Ты просто должен понять, что наделал. — Я сделал все правильно, как и положено, — ответил Павел. — Пусть теперь Палыч решает, что с этим ежом делать. — Как бы ты ни отрицал очевидное, — обратился я к некроманту, — факты говорят сами за себя. Все в команде бились с пауком достойно. Не только ты себя проявил. Макс вон отрезал монстра лапу. — Да, был дело, — ухмыльнулся Ковалев. — Иван не дал ядовитой слюне попасть в нас, — продолжал я. — Вспомни. — Мой питомец отвлек монстра, пока ты настраивался. А когда ты высушивал монстра своей тростью, Иван прижал его к полу. — Тебя не просили встревать в разговор, умник! — вновь скорчил физиономию Павел. — Я прекрасно понимаю, что произошло. — Возможно, вы мне и помогли немного. — Возможно, ха! — воскликнула покрасневшая Софья. — Немного! — Да вы, сударь, совсем высоко забрались. — Кто мы для вас, холопы? — Софья, но ну прекращай, ты знаешь, что это не так, — уже тише произнес Павел больше, потому что понимал, ничего нам не докажет, и он противоречит фактам. — В общем, я пойду к Палычу поговорю. Повернулся я к выходу вместе с Хрумом. — Да, мы вместе пойдем, — вставил Даниил. — Верно говорю, друзья? — Я с вами, — поднял руку Макс. — Ёжика надо отстоять по-любому. Тем более этот колючий нам жизни спас. Получается, он такой же спасатель, как и мы. «Ну да, надо ему спецодежду заказать», — нервно хохотнул Павел и повернулся к Ивану. «А ты еще раздернешь вот так меня, пожалеешь». «По-другому ты бы не успокоился», — тихо ответил Иван. «Я серьезно, еще повторится такое, считай, что я тебя не знаю». «Да пожалуйста», — оскорялся Павел. «Пугай ты еще, я просто за команду переживаю». «Ты сейчас серьезно?» — растерянно улыбнулась Лиза. «Я, может, чего я не понимаю, но точно могу сказать. То, что ты написал в чат, совсем не похоже на переживание о команде. Это подлый поступок, и ты до конца еще не понял, что совершил». «Все, я не собираюсь никому ничего объяснять», — отмахнулся Павел. отвалить все от меня». «Все верно. Не трожь и вонять не будет». Тихо пробормотала Софья достаточно тихо, чтобы ее не услышал некромант. «Ну что, идем?» Оглядел всех Макс, и мы потянулись к выходу, оставляя Павла в гордом одиночестве. Побудет один, поразмыслит, глядишь и поймет, что накосячил. Хотя я сомневаюсь в этом. Уж слишком много от него было до этого неадекватного. Такая установка у человека, что ж тут поделаешь. Принципы, правила, барьеры и максимум холоднокровия. Я его и осуждать не горю желанием, но и поддерживать тоже не намерен. Пусть варится в собственном соку. Когда мы завалились в кабинет Палыча всей толпой, он аж икнул от неожиданности. «Это еще что такое?» — пробормотал он. «Что за делегация среди бела дня?» семён Павлович, мы поговорить хотели по поводу одного из членов нашей команды», — обратился к боссу Иван. «Вы насчет стажера. Я предполагал, что он не сможет устранить питомца», — ответил Палыч. «Мои предположения подтвердились. Тем более я уже в курсе, что он помог устранить паука. Но об этом никто не должен знать». «Александр, ты понял?» «Почему, семён Павлович?» – спросил я. «Ведь он заслужил войти в нашу команду. Рисковал собой. А ну, покажи его». Причурился Палыч, и я вытащил хрумы из-за пазухи. Еж уже не спал и внимательно посматривал в сторону нашего босса, забавно пашмагивая носом. «Похож на ежа, почти не отличишь», – задумчиво пробормотал Палыч. «Он очень забавный, семён Павлович», – улыбнулась Анна. Мы очень вас просим оставить его в отряде». «Ну да, я видел, какой он забавный. В бою», — ответил Палыч. «Чего одни зубы его стоят?» Я в это время положил Хрума на стул рядом, так, чтобы Палыч видел его так же хорошо, как и нас. «И кто вам это видео прислал?» — удивился Иван. «Охрана Шадрина. Видео с чердачных камер», — ухмыльнулся Палыч. Я внимательно посмотрел битву, но питомцу позволить остаться не могу, вы уж извините. Юдащев, если узнает, три шкуры с меня спустят, а тебя Александр вышвырнет на улицу. Единственный твой шанс остаться на этой работе — забрать этого ежа домой и контролировать его. «Да он управляемый, Семен Павлович!» — воскликнул Макс. «Единственное, на что он реагирует, так это на команду. Мазафака!» Хром содрогнулся, иглы встопорщились и... и по ним пробежали молнии доли секунды и я успел накинуть сверху нейтрализующий купол ах ты ж мой степная воскликнул макс я только что отдал ему команду да макс но я все контролирую ответил я больше не ему о палочу хром затих через секунду после того как я потушил его выплеск энергии я вновь взял его на руки посматривая в сторону босса было так тихо что аж не по себе Палыч обдумывал решение, мы напряженно смотрели на него, и каждый хотел добавить хоть что-то в пользу питомца. Хотя все понимали, что Палыч все видел, все знает, и ему надо просто дать время. А еще он очень любит морковку. Тихо пробормотала Анна. Палыч тяжело вздохнул, затем провел несколько раз по лицу рукой. «Цирк какой-то», — пробормотал он. «Никогда такого не было, и тут на тебе». «Это уникальный случай, Семен Павлович», — улыбнулся Макс. «Кстати, если вы позволите», — произнес данил «Да, говори», — посмотрел в его сторону Палыч. «Я разобрался, как мониторить состояние питомца», — продолжил Эмпад. «Кажется, что теперь я чувствую то же, что и он. С животным синхронизироваться проще, особенно с магическим». «Мониторить... ха...» Пробормотал наш босс, затем подумал еще полминуты и наконец-то ответил. «Черт с вами, оставляйте!» «Благодарю», — улыбнулся я. «Спасибо, Семен Павлович!» — воскликнули девушки. «Но так, чтобы не попадать в отчеты», — предупредил палыч «И на записи тоже, и на глаза высшему руководству, а то всем не поздоровится». Мы уже собрались на выход, но босс остановил нас. «Еще момент!» «Каждый день после смены передаете мне в личку сводку о состоянии вашего ежа», — дополнил свои требования Палыч. «Вкратце, без всякой водицы и животрепещущих описаний, но не в чат. Там может заметить, сами знаете кто». «Разумеется, я лично займусь этим», — закивал Баниил. «Мы готовы были выйти из кабинета, но наш босс пока никуда нас не отпускал». «Стоять!» — гаркнул он. «Что-то еще, Семен Павлович?» — спросил я. — Мы еще не закончили с вашим ежом, — хмуро посмотрел он на нас. Но я-то понимал, что за этой маской скрывается больше волнения, чем злость или что-то в таком роде. — Теперь все дружно садимся за вон тот стол и пишем петицию на имя Глебова. — На имя директора? — удивленно спросил Макс. — ковалёв сморщил лицо Палыч. — Вот ты где работаешь? И сколько лет? — В имперской спасательной службе, — ответил он. — Пять лет стажа будет в сентябре. — Пять лет ты здесь работаешь и до сих пор не знаешь, кто возглавляет нашу организацию, — раздраженно ответил Палыч. — Конечно, на имя директора не уборщица же будет решать судьбу вашего питомца. Я, разумеется, тоже подпишусь. — но почему вы говорили, чтобы никому не рассказывали о ёжике? — растерянно взглянула на босса Анна. «Да потому что не все так просто, карельское Эту бумагу будут еще неделю мусолить и обсуждать», — вздохнул Палыч. «Меня стопроцентно вызовут на ковер. Ну а там я сделаю все, что смогу, чтобы этого зверя оставили в отряде и не наказывали светлого за тот обман в тренировочном зале». «Никому не скажем и светить им точно не будем, обещаем», — ответил я, и остальные сотрудники были солидарны со мной. Затем мы составили петицию в защиту питомца, перечислив его заслуги. Точнее, одну заслугу, но очень весомую. Его помощь во время ликвидации монстра. Подписались под этим все, в том числе и Палыч, как он и обещал. Ну, все. Натянуто улыбнулся Палыч. «Теперь отправлю наверх. Только так появятся шансы избежать наказания». «А что с Павлом?» — спросил я. — А с Павлом я поговорю уже скоро, — многообещающе кивнул палыч Ну все, идите. Чего встали? Мы вернулись в зал ожидания, по пути поздравив Хрума. Каждый успел по пути поддержать его в руке и поздравить на ухо. Кажется, мой питомец офигел от такого количества внимания к своей персоне. Он просто притихо напряженно глазел по сторонам. Но иголки не раскладывал, чтобы никого не поранить. Павел наше прибытие воспринял холодно и даже не повернулся в нашу сторону, залипая в экран смартфона. «Итак, голосуем!» — торжественно оглядел я всех собравшихся. «Кто за то, чтобы Хрума сделать талисманом нашего отряда?» Раз уж он так проявил себя и отряд его так воспринял, то это вполне логичное решение. Поэтому я не стал ждать у моря погоды, а решил расставить все точки над «йо». К тому же следовало сделать ход конем в нашей партии с тем, кто продолжает по мере своих возможностей вставлять мне палки в колеса. «Ух, какая классная идея!» — воскликнула Анна и подняла руку. «Я точно за!» «Я тоже!» — поднял руку Иван. «Это будет очень правильно!» За ними последовали Даниил, Макс, Софья и Лиза. «Кто против, мы уже знаем!» — хмыкнула Софья. «Я против!» — поднял руку Павел. «А тебя никто не спрашивает», — строго ответила Софья. «Но ты же на меня намекнула, значит, хочешь узнать мое мнение». Недобро оскалился некромант, отвлекаясь от своего смартфона. «Да мы твое мнение знаем, Паша», — иронично взглянула в сторону некроманта Лиза. «Большинство все равно «за». Хром теперь в нашем отряде». «Да вы сами подумайте! Что за детки сад?» — воскликнул Павел. «Еще начните его с ложечки кормить». «У нас серьёзная организация или как?» «Или где?» — хохотнул Макс. «Да вы!» «Как вы не понимаете!» Продолжал распаляться Павел и рассказывать, как правильно, а как неправильно. Но никто его уже не слушал. Мы праздновали события. В команде появился талисман, который также стал внештатным спасателем. Вернулся я домой в отличном расположении духа. По пути забежал в овощной магазин, расположенный неподалеку от дома, купил еще десять килограммов моркови. хром устал после битвы, ему нужно восстановиться. Поэтому и корма он съест много. В подтверждение этому, когда мы вернулись на квартиру, Хрум накинулся на морковь, поглотив ровно пять килограммов. И как в него столько влезает? Он же весит меньше. А затем хром завалился спать на свое тронное место. Я же нашел в морозилке кусок сала, затем две лучины, и вспомнил о картошке на балконе. У меня ее как раз хватит на полноценный ужин. Пожарил на сале картофан, да еще и с лучком, предвкушая сытную и вкусную трапезу. Затем сделал овощной салат с помидорами и огурцами, заливая пахучим подсолнечным маслом. И с таким аппетитом навернул все это, что поневоле вспомнил родной дом. Не этот... хотя и приемные родители готовили что-то похожее. Тот родной дом из прошлой жизни, когда на кухне старого дома витали такие же ароматы, и когда мы дружной семьей собирались за большим столом. Это даже была не ностальгия, она уже давно меня не мучает. Ровно после того, как я вырос и понял, что живу именно здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас я способен изменить свою жизнь, улучшить ее, стать лучше себя вчерашнего. Это скорее приятные воспоминания из далекого, очень далекого прошлого. Все лица родных размыты, я уже не помню их, но прекрасно помню самые яркие события. И этот аромат, который прямо сейчас витает в воздухе, погрузил меня в далекое золотое детство. У нас был общий чат отряда, который никак не был связан с работой. Там и появилось сообщение от Софьи. Она скинула точку геолокации. Затем написал Иван, сообщив, что мясо он уже замариновал. «Так во сколько собираемся?» — спросила всех Софья. «В три часа дня», — написал я. «Поддерживаю», — ответил Макс. «Гитару брать?» — еще спрашивает. Пришло сообщение от Анны. «Макс, бери, а я возьму колонку», — ответила Лиза. «Наставь колонку в покое, она там не нужна. Под гитару и так хорошо посидим», — написала Софья. «С алкоголем что?» — спросил Павел. «А этому лишь бы бухнуть. Воду будем пить. Колодезную», — написала Софья. «Я серьёзно», — написал Павел. «Предлагаю взять шампанское. Каждая берёт по бутылке имперского полусладкого», — написал я. Все охотно согласились. «В общем, в 3 По закускам я сама всё организую, потом скинемся. Саша, не забудь нашего колючего друга», — написала Софья. «Я могу организовать транспорт. Есть в гараже мини-вен и свободный водитель», — написала Лиза. «И ты всех заберёшь?» «Да ты ж моя хорошая», — написала Софья. «Я на это и намекаю». Пришло сообщение от Лизы. «Тогда в два дня будем готовы. И скидываем адреса. Кто не скинет, тот повлуша». «Хи-хи», — написала Софья. «Тот Софочка», — ответил Пэрл. Я улыбнулся, посмотрев в сторону развалившегося на коврике Хрума. Он настолько сладко посапывал, что и я захотел спать. Включил какой-то сериал про гонщиков и даже не заметил, как уснул. Озерки. На следующий день. Лиза просто красотка. Ее минивэн проехал по адресам, собирая всю нашу компанию. Постепенно в кузове появлялись большая кастрюля с шашлыком, походный мангал с шампурами, мешок угля, гитара, пакеты с алкоголем и едой. По пути заехали в магазин, прикупив ящик шампанского. Все это мы выгрузили в просторную беседку на живописном песчаном пляже у озера. Софья оказалась права, здесь ни души, лишь на правом берегу от нас отдыхают семьи с детьми, а на другой стороне несколько машин. Позади сосны и березы, впереди покрытая рябью от легкого ветерка озерная гладь. А в воздухе пахнет свежестью и какими-то цветущими травами. «Красота!» Мы поставили стол, разложили стулья и пошли в сторону леса с целью найти хворост для растопки мангала. Девушки, между тем, принялись строгать салат и готовить закуски. Хром почувствовал простор и почесал вперед в травку, гонять насекомых и прочую живность. Причем то ли свежий воздух на него повлиял, то ли сама природа. Он передвигался совсем не как представитель семейства ежовых, Летал, как ужеленный, по газу, но щелкая челюстями. Чуть позже, когда под мангалом горел костер, мы расположились за круглым столом, подняли бокалы, в которых играла пузырьками имперская. «Я предлагаю выпить за нашу дружную компанию». Иван поднял бокал повыше. «И чтоб почаще вот так выбираться на природу». «А природа здесь классная, воздух просто изумительный», — восхитилась Анна. «Да, уж давно мы не собирались вот так. — улыбнулась Софья. А все после того, как кто-то упал с причала. — Да ладно вам, но оступился я! — ухмыльнулся Павел, прожевывая кусок помидора. — Теперь будете всю жизнь вспоминать, что ли? — Да ты не оступился, Паша, ты был пьян в дымину! — улыбнулась Софья. — Вот и полетел. — Фантазию тебя, конечно! — покачал головы Павел и уставился на хрумок, который замер. внимательно посмотревая за куском огурца, который держал в руке некромант. «Тебе чего, есть хочешь? Иди к хозяину, накормит тебя!» Павел закинул в рот кусочек огурца, с аппетитом зачавкал. А в ответ, повторяя за ним, зачавкал и рум, облизываясь. «Зачем его дразнить? Мог бы и угостить», — заметил я. «Так ты и корми его, стажер, он мне по боку», — злобно улыбнулся Павел. «Паша, прекращай, здесь он Александр, а не стажёр, мы на отдыхе», — заметил Макс. «Да пофиг», — улыбнулся Павел, начиная чесать шею, затем голову. «Зачем вы своего ежа взяли? У меня на него аллергия, я опять чешусь, когда он рядом». «На магических питомцев не бывает аллергии не сочиней», — подчеркнула Анна. «А я особенный, у меня может быть такое», — настаивал Павел. «Ой, помолчи, особенный». — отмахнулась Софья. — Иди вон, водицу попробуй. — Пожалуй, так и сделаю. Павел схватил со стола цельный огурец, откусил его и вышел из беседки. — хром ты куда? — попытался я остановить ежика, но он рванул за некромантом, клацая челюстями. — Санек, ты останови колючего, а то мало ли чего, — произнес Иван. Я вышел из беседки, подзывая к себе Хрума, но он завороженно шел за некромантом к воде. Павел, скинул на берегу шлёпанца, зашёл в воду. «Слегка прохладно, но купаться можно», — ответил он нам. И Хром забежал в воду, готовясь выхватить из рук некроманта огурец. «А такой бургер кто-нибудь делал?» — показал всем Макс два куска хлеба, а между ними бекон, овощи, горчица и кетчуп с майонезом. «Ты с кетчупом переборщил, оставил бы лучше его на шашлык», — заметила софия «Да ну ты просто завидуешь, вот и бурчишь». Довольно улыбнулся Максим, а затем широко открыл рот и откусил от своего фастфудного изделия. Кетчуп крупной каплей выпал из бутерброда, падая на белую футболку. «Ай!» — протянул Макс. «Моя новая футболка! Да твою ж мазафака! Да ты...» Я не успел договорить, наблюдая, как Хрум встопорщился. Молнии проскочили между иголок. иван он громыхнул так... что Павел упал на пятую точку, испуганно тараща глаза на моего питомца. Вода сыграла роль отличного проводника. Некромант успел поставить тёмный щит, но несколько крупных молний выскочили из воды и ударили в него. Одна из них всё-таки пробила щит. «Ах ты ж, зараза!» — сморщился Павел, прижимая к себе правую обожжённую руку, а левой рукой выхватил трость, вокруг которой заклубилась тёмная энергия. «Уи!» — закричал хром готовясь атаковать еще раз. — Ща я из тебя мумию сделаю, тварь ты скривился от злости Павел и выпустил в моего питомца темный всполох.